Когда моя миссия была окончена, я хотел отправиться домой без всяких почестей и торжеств. Для того, чтобы меня никто не стеснялся, я отпустил всю свою свиту на родину, поручив ей подробно доложить султану о ходе дел. При себе я оставил только пятерых новых слуг, о которых вкратце вам уже рассказал. С этими замечательными людьми я отправился в дорогу. Необходимо заметить, что Нил в хорошую погоду бывает так великолепен, что красоту его трудно передать словами. Однажды мне захотелось проехать по нему на лодке. Скоро все было готово, и мы, наняв лодочников, отправились в Александрию. До сих пор не могу себе объяснить, почему все, что хорошо начинается, очень часто плохо кончается. Так вышло и у нас. Мы запаслись провизией и три дня плыли в лодке без всяких приключений. Дивные виды открывались перед нами. вырастали и исчезали живописные города, древние памятники искусства, пирамиды и бесчисленное множество развалин древних сооружений. Всем известны капризы старого Нила. Он часто выступает из берегов. и широко разливает свои воды. На третий день нашего путешествия, под вечер, мы заметили какой-то особенно золотисто-красноватый оттенок воды в реке. На следующий день вода стала быстро прибывать, и пенистые волны мутного Нила заклокотали, зашумели и начали разливаться по широкому полю. Нил, за короткое время... Разлился на несколько миль. К вечеру того же дня Волны подняли нас так высоко, Что мы плыли, куда глаза глядят. Перед нами и вокруг нас Неистово ревела река, Обдавая нашу лодку пенистой водой. До самого горизонта Виднелось только мутно-красноватое облако воды. Дней через пять Когда уже зашло солнце и на землю спускались тихие сумерки, нашу лодку занесло в густые заросли, и она остановилась. Я сначала думал, что мы сели на риф, но когда утром поднялось солнце и осветило волнующуюся воду, мы увидели, что наша лодка находится между ветками миндального дерева. Вокруг нас... На далекое расстояние были видны густо сплетенные ветки, усеянные спелыми плодами. Оказалось, что мы находимся на высоте 60 футов над поверхностью земли, но лодка не могла сдвинуться с места. Часов около девяти поднялся сильный вихрь. Нашу лодку бросило в сторону и накренило так, что она одним бортом зачерпнула в воду, и моментально пошла ко дну вместе с провизией. Мы напрасно старались спасти ее, оставалось только думать о сохранении своей жизни. В эту критическую минуту великую услугу оказали нам ветви миндальных деревьев. Нас было восемь человек взрослых и двое детей. Мы ухватились за ветки и долго держались на поверхности воды. Быстро проходили дни за днями, чередуясь с темными ночами, а мы все держались за ветки и утоляли голод миндальными плодами. Так прошло около пяти недель. Наконец, вода начала быстро убывать, а через неделю мы сошли с деревьев на землю. Почва была покрыта толстым слоем ила, и нам пришлось потратить много усилий, чтобы добраться до нашей затонувшей лодки. Она лежала, затянутая илом в в сорока от миндальных деревьев. Вы можете себе представить, с какой жадностью мы набросились на провизию, находившуюся в лодке? Она, конечно, была уже не свежей, но после испытанного голода казалась нам самым изысканным блюдом.